Инструктаж Отправляясь в стан врага, я прошел теоретическую подготовку. — Сходи к моржу, кибр, — велел брат, — и я рад был выполнить его волю. Морж был человеком, относившимся к моей прошлой жизни. Кроме брата, это тот, кто остался в моем настоящем. Морж впечатляюще вел нам уроки истории, когда мы были юнцами, Ша внешняя политика нашей страны строится на доминировании любой ценой перед Армарией, первым делом напрямую кповедал нам преподаватель. Виной тому королева Жанна, сумевшая грамотно использовать в политике женский арсенал. Так что, дети мои, смотрите на женщин под таким углом, как им выгодно вас использовать. Учитесь просчитывать ходы вперёд, потому что создатель на наше счастье слепил их таким образом, что самые толковые чаще руководствуются чувствами, ажели логикой. Кибран поверх очков на меня смотрел, почти не изменившийся бывший наставник. Разве что линза очков посильней. Стариком неудобно назвать. Поди соображает быстрее моего. Мы с братом прозвали его моржом, потому что крепко сбит, носил свисающие густые усы и когда задумывался, надувал щёки. Послан на инструктаж перед отправкой в Ассинское армарийское гнездо. "Браво", отрепортировал я вместо приветствия. "Всё так же обармот", худоудовлетворённо констатировал морж, поправляя очки. "Садись, а братень в погонах". То есть я хотел сказать: Лаше высочество он не любил яркого проявления чувств, но его тёплые ироничные слова были лучше любой ласки. Морш любил нас всегда, когда мы были дураками и принцами инмании, сейчас потом будет любить. Мы с братом платили ему тем же. Наставник был якорем. Нас с братом болтало из стороны в сторону волнами жизненных неудач. Амор сидел крепко и показывал своим видом держитесь, пособлю. А он был всегда один, но его никогда не тяготило. Он любил приговаривать: "Если женщина выживет в беспросветных условиях, то и мужчины по давна. Я на себе проверил этот постулат верно, всё возможно, если себя не жалеть". Не знаю, Всегда или нет, он возглавлял секретную службу. Но последние годы точно. Я рассказал о цели своей командировки. Не старый старик спросил: "Сам почитаешь или рассказать?" Я выбрал последнее. Всегда интереснее послушать его. И на меня полилась информация. Армария из покол веков королевства королев Не везло королям на наследников. Вместо того, чтобы любимых жён отправить в монастыри и жениться на той, которая нарожает сыновей, они узаконили положение дочерей. И до сих пор право последней подписи на любом законе или документе лежит на старшей особи женского пола. Такова устоявшаяся веками традиция. Без женской руки закон не имеет силы. Болит его королева принцессы выбирает себе короля и правит за его спиной, так записано в исторических хрониках древности. Да, верховным главнокомандующим является король, но таковым его сделала последняя королева, неотразимая Жанна. Так что если она ездила с дружественными визитами по миру, это означало, что успевала также заключать выгодные политические и торговые соглашения. После её смерти полнотой власти пользуется принцесса Акиана. Отца своего она из уважения оставила на посту, но, думаю, сама рулит. Мать вообще в каком случае её научила. «Семья в армарии возведена в абсолют. Королевская идеальна во всех отношениях. Родители любят детей. Принцессы живут в мире и согласии между собой». «Сколько нашей наследницы сейчас?» – спросил я. «Двадцать семь, не меньше». Говорят, похоже на мать. Почему-то Морш нахмурился и призадумался. «Нашему королю по возрасту подходит». «Бор хоть знает, сколько ей? Ни внешности, ни возраста, только имя. Полез свататься. Миру мир нет войне. Король!» «Вы видали ее?» «Меня не интересовала ни мать, ни дочь, но раздражало, что незнакомых... Хм, женщин! Я заочно должен уважать и верить каждому слову, которое о них скажут. Источники-то непроверенные. Похоже на мать». Кошка, блин, в мешке. Везёт некоторым. Чуть за простынманской королевой не стало. Ну бо, умник. Думал, думал и придумал. Или подсказал кто? Выясним. Дочь, не видел. Королева берегла пущей глаз всех своих детей. Фотографировать нельзя. Съёмки только обувь да голоса, если повезёт. «Мать видал, и я, и король, и вы с братом, и королева, потому так с тобой и поступила. Изображение неотразимой Жанны висит на всеобщем обозрении в королевском дворце по сю пору». «Не понял». «Где?» «Я чуть не подпрыгнул, но увидел, как снисходительно из-под очков смотрит на меня бывший наставник. Орлийный взор». «На видном месте?» Где же ещё? Не задолго до вашего пятнадцатилетия повелел его величество полотно с изображением неотразимой Жанны пристроить среди других. Да какой портрет? Ладно бы в паре молодой принцессы. Нет, современный шедевр. Женщина во всём великолепии своего возраста. Тот отвалил баснословный гонорар за исполнение. Открыто продемонстрировал король, что восхищен королевой, не своей женой, а Марийской, и чувства к ней никуда не делись. Естественно, ее величество была оскорблена. Не удалось соперницу за столько лет вытравить из сердца короля. Она отомстила, глупо, по-женски, да влетела тебе». Ты кибран повёл себя в этой истории бестолковее всех. Но в твоём возрасте это было естественно и простительно. А зацикливаться на этом сейчас. На меня смотрели пронзительные не стариковские глаза, задумчивые и скорбные. Сомневаться в отцовстве короля не приходилось. Но это не важно, потому что ты-то в это поверил и лишился отца ещё тогда. Ваша матушка приняла желаемое за действительное. С возрастом фантазии её усилились. Его покойное величество молчал, потому что был уверен в своём потомстве. Борота на этой ситуации вышел грамотно, и как брат, и как будущий король, так ему и двадцать первый шёл. Нынешнему величеству вообще объяснять ничего не нужно, тот знает, что есть, то и будет. Это тебе, киборг, требуется разобраться, почему, от чего? Да нет. Мне не нужны объяснений, не согласился я. Почему ж ты ушёл из дома при первом удобном случае, а? Нет, парень, ты ищешь ответ. Не можешь взять в толк, что большие взрослые люди ссорятся, а достаётся другим. В чём их вина этих других? в том, что любят больших и взрослых безоговорочно, и под рукой оказались не кстати. Я шевельнул плечом, чтобы не говорить. Спорить с ним о том не хотелось. Все равно каждый останется при своем. А Морж продолжал наставлять. «Горячность у вас в крови. Прошу тебя. Как окажешься с чужими, не рвись в атаку. Отдыхай, слушай». Молчи, улыбайся. Ты не принц, не брат короля, ты наблюдатель ран. Инманец в чужой стране. Мягкий, открытый, молчаливый, сильный. Стань таким перед отъездом. Там уже поздно будет вживаться в роль. У них ты должен быть таким. На виду, вежлив, предупредителен. Чтобы ни одна дрянь к тебе не имела повода прицепиться, исполняя обязанности, не рвись к секретной работе. Уверяю тебя, от людей услышишь больше. Слушай других. Говори по необходимости. Не пиши и не звони, приедешь и расскажешь. С армариками поосторожнее. Не та сейчас политическая ситуация, чтобы к клиник ним подбивать. «Накостыляют тебе, патриотически настроенные мужики, и не узнаем, где могилка твоя». «Весь мир кричит о красоте коренных жительниц Армарии. Вот тебе смешно?» «А я скажу, что это правда. И инманки им в подметки не годятся. Впрочем, как и все другие. Будь к этому готов. А то побежишь за первой же юбкой». «Если повезет тебе увидеть принцессу Океану, гляди в оба. Если она хоть в половину как мать, то для нашего брата опасно. Не за красоту Жанну прозвали неотразимой, а за суть. Она действовала не только на мужчин, но и на женщин. Четыре войны пережили с ними. И ни разу в королеве не усомнились, арморийцы. В королеве бы усомнились». Акиана ещё не королева. Ей не дали нигласного прозвища, но её любят. Не сомневайся. И авторитет у неё больше, чем у вас с величеством вместе взятыми. Я и я её, правда, развлекался от души. Еле сдерживался, чтобы сквозь смех не спросить: "Неужели и вы, дорогой наставник, погорели от жгучей армарийской красавицы? Как не патриотично!" Часто мы с братом вспоминали его слова о женщинах, но с возрастом я догадался, почему Морш именно так относился к ним. Про себя я думал: поздно с ценными указаниями ко мне полезли. В этом вопросе я имею чёткие убеждения. Может, к своим годам я и думал бы, что все женщины твари или продажные души, если б жизнь не дала возможность подглядеть за некоторыми из них. Больше всех, конечно, меня поразила подруга рядового Гертона Ирского. Тот не ходил всё у меня в подчинении, и был такой голлий перекатный, что смотришь на него и думаешь: тебе только и место в армии на срочной службе, по крайней мере, с голоду не помрёшь. Звёзд он с неба не хватал, но вывочкой и дисциплиной из кого хочешь, сделают бойца. Не только я, а все в радиусе километров считали, что несчастнее и бедовее Редового ирского никого не существует. Мы бы так и находились в неведении и в душе жалели его, пока к нему на свидание не прикатила невеста. Да какая? Не знаю, какие там мармарики красавицы, а вот инманки красивые и решительные. На незабываемую внешность невесты редового ирского мы не отаращились. А когда она уехала, долго шли разговоры: что могла найти такая девушка в недотёпе и придурке? Тот, закончив срочную, покинул нас, а через несколько лет мы встретились в чужой стране, будучи наёмниками. Он был уже семиенин, отец, но нигде, кроме армии, не найти себя не мог. Ирский подорвался на мине, но остался жив. Лишился ноги и не действовала одна из рук. То произошло в последний день нашей командировки, и я единственный земляк его помог добраться до дома. Жена дежурила не один день на вокзале, ожидая его. Увидев инвалида, первое, что сказала: "Слава богу, жив!" и залилась слезами. Это была та красавица, которая по нашему общему мнению неудачнику и болбесу была не пара. «Наплакавшись, она засыпала мужа рассказами о себе, о детях, и тот, слушая ее, на глазах отходил от обреченности и мрачности, чувствуя себя нужным и необходимым. Я смотрел на них и думал, при чем тут красота, богатство или знатность? Этих двоих связывает что-то другое, потому что они видят друг в друге только хорошие. Видал я получше коварных армарейк». Наши женщины другим берут. Жаль, что мне так не везёт. Значит, вы не одобряете возвозможною женитьбу Борона на Киани, прерывая Диферамбы женщинам стратегического врага, спросил я о серьёзном. Морш посмотрел на меня как на больного. Только дурак может на это надеяться. Я тебе только что распинался, что океан полноправная хозяйка королевства Зачем мне прощаться с властью и свободой? Зачем мне выходить замуж за сына человека, который сперва домогался, а потом оболгал её мать? Армарицы именно так воспринимают необъяснимую страсть нашего покойного короля. В чём здесь смысл? В том, что вам это приспичило? Понимаю логику королевских советников в возрасте принцессы самый брачный, одним махом всех убиваем. И брак династический крепче гражданского, и традицию соблюсти, да еще мир установим. Да с чего эти дворцовые старцы взяли, что океане необходим династический брак? Чтобы не воевать? Таким не впервой. Армария трудностей не боится, в четырех войнах выстояла и в пятой не пропадет». Ей, соседке нашей, нужен принц, которого она сделает королем своего королевства и будет править за его спиной. Таков непреложный принц и пармарийских королев. Кто угодно это будет, только не наше величество. А как же другие сестры? Беспреданницы. Морж пожал плечами. Кто знает... Столько девчонок разом никогда не бывало в королевской семье. Дальше двух не шло. Поскольку они все красотки и проблем с замужеством не было, думаю, справятся и в этот раз. Ты о себе думай, наблюдатель Ран. Значит, скорее всего, переговоры сорвутся и ничем не кончатся. Переговоры? Милый мой вояка, всегда ценны сами по себе. Даже если изначально тупиковые, пока сытые и важные господа пьют и едят на государственный счёт, не желая прийти к согласию, не льётся кровь. Тут Баротон соображает получше вашего папеньки. Впрочем, король был такой же, пока с принцессой Жанной всего раз не потенцировал на балу, тоже любил читать да рассуждать. Но Армарик и выебил из него склонность к рефлексии. «Хочется узнать, на чем из-за кого-то есть Его Величество растеряет свою объективность. Дай Бог, поживем, увидим!» Мы обменялись ухмылками. Старик помолчал и продолжал. «Что будет на переговорах, не берусь судить. Не последними будут и твои усилия, Киброн». Да, внешне вроде бы ясно. Акиана будет идти форватер и политики Жанны, она всегда готова была ответить ударом на удар. С другой стороны, я предполагаю возможность диалога. У Жанны был свой король. У её дочери короля нет. Это огромная разница. Всё-таки Акиана молода, как ты. И за эти 3 года занималась своим государством, не интересуясь сёстрыми вопросами внешней политики, пока ваш отец не вспомнил, что в предыдущий раз проиграл армарийцам. Всё дело в случае, потому что своим нюхом я чувствую некоторую неуверенность и непоследовательность в управлении. Если это из-за недостатка отца, то мы можем использовать преимущество в свою пользу так что вся надежда на тебя, хлазучек. Действуй, но думай, мой мальчик. Думать я себе я научился давно, а воз не пропаду. Но любопытство взяло верх, и я отправился при первой возможности в дворцовую картинную галерею. Несколько дней провёл, рассматривая картины и портреты, зарядился духовной пищей под завязку до тошноты. Безрезультатно. Не было портрета неотразимой Жанны. Где же его искать? Я проверил покои короля, его кабинет, но в этих комнатах вообще картин не было. Морш настаивает, что портрет видели все, потому что 13 лет он висит во дворце. До сих пор. Но где? Я так и не нашёл его. Уехал Усмехаясь в душе, что видеть мне армарийку ни к чему. Красавица и точка. Так вот и живут домыслы и легенды дольше людей за счет нашей глупости».